И по его словам выходило, что Акаана отнюдь не стремились совсем уничтожить людей. Их основную пищу составляли мелкие свиньи, в водившиеся на плата, и молодые козы. Иногда они охотились в саваннах на антилоп, но открытые равнины им явно не нравились, и к тому же они боялись львов. В джунгли, что лежали за луга... луговинами, они тоже не залетали. Там деревья были слишком густыми, Не больно ты полетаешь. Так что домом Акаана оставалась плата и холмы. А какие земли лежали за холмами, никто из Багонда ни малейшего представления не имел. Было похоже, что Акаана позволили чернокожим обитать на плата, примерно так же, как люди позволяют плодиться зверю и населяют рыбой пруды, чтобы потом употребить эту живность для своего удовольствия. Они любят развлекаться, печально рассказывая Гору, и в особенности убиваться страданиями человека, воющего от боли. Порой в этих холмах звучит эхо таких страшных криков, что кровь стынет в жилах. Жрец повидал Кейну, что с тех самых пор, как Багонда признали Акаана хозяевами своей жизни и смерти, между ними установилось некое равновесие. Люди-птицы довольствовались тем, что время от времени крали ребенка или утаскивали девушку, забритшую слишком далеко от деревни, или пожирали юношу, заночевавшего в лесу. Летуны как будто уважали деревню. Они кружили над ней в небе, но не нападали на людей, находившихся внутри стен, так что у себя дома вагонды пребывали в относительной безопасности. Увы, последние годы все изменилось. По словам Гору, численность Акаана сокращалась, причем быстро. Некоторое время существовала даже надежда, что что остатки Вагонда их переживут. Правда, в таком случае людоеды неминуемо вышли бы из своих джунглей и отправили выживших в свои пиршественные котлы. Так или иначе, к настоящему времени Акаана оставалось едва ли больше полутора сотен. «Почему же вы не устроите великую охоту на них?» просил Кейн, «Не истребите этих дьяволов подчистую!» Жрец горько улыбнулся и в который раз стал объяснять Соломону, как опасны были эти твари в бою. К тому же, добавил он, весь народ Багонда сейчас насчитывает около четырехсот душ, и Акаана — наша единственная защита против людоедов из западных лесов. Между прочим, За последние 30 лет его племя поредело в большей степени, чем за все прошедшие годы. Дело в том, что по мере вымирания Акаана, дьявольская жестокость оставшихся возрастала. Они все чаще охотились на Багонда, чтобы терзать пленников и пожирать их в темных пещерах. Они нападают то на звероловов в лесу, то на земледельцев, которые растят овощные бананы, рассказывал Гору, Теперь в калмах часто происходит веселье, как они его понимают, эти вопли и нечеловеческий смех. Они шевыряют прямо на улицу то отгрузенную руку, то обглоданный череп, а то жрут кого-нибудь прямо в звездном небе над нашими головами. До вершения всех бед началась нешуточная засуха и как следствие голод. Пересохли многие родники, не уродились ни рис, ни батат, Незеленый банан Отскочевали в другие места буйволы Олени и антилопы гну Чьим мясом привыкли питаться Багонда Осмелевшие от бескормицы львы Утратили страх перед человеком И снова стали появляться на плато. Чтобы выжить Люди охотились на диких свиней Составлявших естественную пищу Акаана Поголовье свиней сразу уменьшилось И Акаана разгневались Еще бы Ведь засуха львы и охотники богонда, уничтожили всех коз и не менее половины свиней. Голодная пора в конце концов завершилась, но ущерб оказался невосполнимым. Животные, некогда кишевшие на плата, стали осторожны, и поймать их весьма нелегко. «Багонда съели свиней», — сказал Гору, — «и тогда Акаана съели людей Багонда». Жизнь чернокожего народа превратилась в сущий ад на земле, и нижняя деревня, в которой насчитывалось всего полторы сотни душ, взбутовалась. Доведенные до отчаяния постоянными налетами, они попытались дать хозяевам отпор.